Глава 31. Исыль. Государства расцветают и рушатся, возникают и пропадают на пропитанной слезами земле. Горе существовало всегда, с начала времён. Иван Йон Сангун его приумножил. А я была слишком наивна и не понимала, что жизнь никогда не была нормальной что за стенами моего поместья всегда сгущалась тьма. Теперь я видела ее повсюду, всепоглощающую, душераздирающую тьму. Листая тетрадь Вон Сика, я задумалась над тем, как он стремился научить меня понимать суть вещей. Способна ли правда на самом деле избавить нас от великой печали? Я всмотрелась в набросок цветка рядом с описанием сцены преступления. Под рисунком Вунсик оставил заметку. Прострел паникающий применяется в народной медицине. Расцветает весной и цветет все лето. Любит свет, не может расти в тени и в сухой земле. Бутон обычно фиолетовый, изредка красный. Я не приглядывалась к цветкам, оставленному у тела юного Пека и стражника Мина. Тогда они казались совсем невзрачными. Подумаешь, цветок и цветок. Он как луна на небе, всегда выходящая ночью. Можно провести целый месяц, а то и всю жизнь, не обращая на нее внимания. Однако теперь я тщательно изучила набросок, похожий на колокольчик-бутон. Шесть лепестков, словно покрытых ворсом. Я закрыла глаза, мысленно рисует цветок перед собой, осматривая со всех сторон, пока в голове не всплыло одно воспоминание. Мы с Суён задержались, наблюдая за тем, как незнакомая нам семья убирает сорняки с небольшого холмика земли, под которым находилась могила их родственника, подрезает траву, чтобы почтить покойного. Мы обе расплакались из-за мучительной мысли о том, что не можем приходить на могилы наших родителей и даже не знаем, где их закопали. После того дня мы часто задерживались у кладбища, и Суён подметила, что на могильных холмиках всегда расцветают фиолетовые цветы с головками-колокольчиками, неуместно радостные на вид жуткий цветок старик называла его суюн из за лепестков как будто обросших седыми волосками из горбленого стебля я открыла глаза и снова посмотрела на рисунок он выглядел точно так же как цветок в моей памяти в дверь постучали и мои мысли потонули в приятном волнении принц наконец вернулся я поднялась и изучила свое отражение в зеркальце в ржавой оправе пощипала щеки и потерла губы чтобы они порозовели снова раздался стук и я поспешила открыть дверь и застыла на месте передо мной стоял слуга с крупной родинкой под глазом он поклонился и шагнул в сторону открывая взгляду того кто пронзил мое сердце шипами злости и печали отчего каждый вдох отдавался болью. Передо мной стоял предатель. «Если вы ищете принца, он пока не здесь», процедила я сквозь зубы. «Я пришел за тобой», ответил мой дядя, не двигаясь с места. «Мой слуга проследил за хозяйкой гостиницы и показал мне, где тебя искать». Он оглянулся через плечо, и словно по команде четверо слуг вынесли паланкин и поставили у хижины. Они приоткрыли дверцу, будто приглашая меня внутрь. «Зачем вы за мной пришли?» — спросила я, едва держа себя в руках. Дядя меня не слушал. Он осмотрелся и покачал головой. «Печально видеть, что дочь магистрата Хвана живет в таком месте». Он подошел к Паланкину и похлопал по крыше. «Ты выглядишь бледный. Знаю, все это слишком внезапно, но тебе лучше уехать отсюда. У моей сестры десятки слуг. Там смогут выполнить любой твой каприз и...» «Зачем мне уезжать?» Дядя нахмурился. Мой резкий тон застал его врасплох. «Хванпойон». «Не могу же я позволить тебе оставаться в этой прогнившей хижине. Ты должна спрятаться до того, как произойдет великое событие. Здесь слишком опасно, а я обязана обеспечить безопасность своей племянницы». Меня всегда учили не смотреть старшим прямо в глаза, но этот человек не заслужил моего уважения. Я подошла к нему и прошипела. Сдать моего отца вану тоже было вашей обязанностью. Его губы дрогнули. Не понимаю, о чем ты. Я ударила его по лицу с такой силой, что голова дяди дернулась в сторону. Небеса накажут вас за предательство, и пусть ваша смерть принесет с собой боль, как от тысячи ножей. Я снова занесла руку, но дядя крепко схватил меня за запястье. Я хотел уберечь тебя от правды. Прохрипел он и встряхнул мою руку. Но если так, что ж, вот она вся. Дядя подался ближе и выплюнул слова мне в лицо: Ты больше никогда не увидишь сестру. Я не намерена верить всему, что вы. Хотелось бы мне, чтобы все было иначе. Но для наложниц вана закрыт путь домой. тихо продолжил дядя чтобы слуги его не слышали. Их раздарят тем, кто присоединится к восстанию, и твоя сестра уже обещана чиновнику Ву». У меня подкосились колени. «А парашу Так ему действительно отдадут Суён?» «Такова жизнь», — сказал дядя, и по его лицу пробежала едва заметная тень сожаления. «За победу надо платить». «В каком смысле?» Прозвучал холодный властный голос. За дядей возвышалась знакомая фигура. В тумане ужаса я не заметила, как он появился. «Кто принял такое решение?» Спросил Техён. Дядины брови нервно вздрогнули. «Заместитель командира». «Решение можно поменять. Нужно. Сестра сыль тоже ваша племянница» настаивал Тэхён, глядя сверху вниз на моего трусливого, невзрачного, ничем не примечательного дядю. «Вы не возразили, когда услышали просьбу чиновника Ву, не так ли?» Глаза предателя забегали. «Ваше высочество, какой в этом смысл? Ву Сайон — самый влиятельный чиновник после заместителя командира. Благодаря ему к нам присоединилось еще более 50 человек». Он смущенно покосился на меня и заговорил еще тише, хотя я все равно прекрасно его слышала. Правда в том, что сестре и Сыль больше нет места в приличном обществе. Она стала шлюхой Ивана, и этот позор будет преследовать ее до конца жизни. Получить статус младшей жены влиятельного чиновника — большая честь для такой, как она. Тихон схватил дядю за плечо и оттащил в заросли. Встревоженные слуги поспешили за ними. Если и прозвучали крики, то я их не слышала. Голова у меня гудела от дядяных слов. Я рухнула на колени и опустила взгляд на свои дрожащие ладони. Тридцать пять дней прошло со дня похищения Суён. Тридцать пять дней в сокрушительных объятиях Вана. Половину этого времени я ждала, пока ее освободят лидеры восстания. Ждала и ждала, как полная идиотка верила в то, что они вернут Су Ён домой. Но все они такие же волки, хищные и алчные, как сам Йон Сангун, и намерены разобрать всех несчастных пленниц для себя после того, как свергнут Вана. Исыль. Я едва заметила, как Тэхён сел на корточке рядом со мной. На его белом вороте олели капли крови, костяшки пальцев покраснели. В стороне было слышно, как слуги утешают стонущего от боли хозяина. «Мы найдем способ ее спасти», — обещал Тэхён. «Способ только один», — ответила я, стиснув кулаки так, что ногти бились в кожу в тщетной попытке заглушить режущую боль в сердце. Помните, я сказала, что ради любимого человека можно зайти в логово тигра, пройти всю страну вдоль и поперек, лишь бы найти его и вернуть. Я стиснула зубы, чтобы они не стучали, и прошептала. «Я проникну в монастырь Вонгакса, где их держат, и сама заберу Суён». Он вскинул брови, а затем строго сощурился. «Даже не думай. Туда ты не пойдешь. Ни в коем случае». «Не указывайте мне, что делать!» Воскликнула я и вскочила на ноги, чтобы унестись прочь и удержать в себе жестокие слова, подпитанные болью. Я побежала по лесу, отмахиваясь от ветвей, спотыкаясь о проклятые корни. Вперед по узкой тропе, пока дорогу мне не перекрыл широкий ручей. Из воды на меня смотрела дрожащая от ярости девушка. Я закричала. «Да на них небеса! Я сама вызволю сестру, не позволю опарушу и пальцем к ней прикоснуться. Нет, я заберу всех плененных наложниц и оставлю чиновников без обещанных наград». Пускай новое государство падет, мне это безразлично. Я не допущу того, чтобы все шло по их сценарию. Я забралась на гранитную плиту на краю ручья, встала на колени и зачерпнула ледяную воду ладонями. Я могу спасти их всех! уверяла я себя, омывая лицо, пока холод не распространился по телу, закаляя мою целеустремленность. Я справлюсь. В день переворота чиновники в последнюю очередь подумают о том, чтобы проследить за наложницами. Я выведу их тайком, в самый разгар восстания. На меня легла длинная тень. Тэхён протянул мне платок. «Я уже все решила», — резко произнесла я, позволяя воде свободно стекать по лицу. «Вы не заставите меня передумать!» Позаботиться о моей сестре сможет лишь такая же пленная душа. И это буду я. «Если наш план провалится, ты останешься в ловушке в академии», — ответил Техён, вкладывая платок в мою руку. «Войти туда несложно, а вот выйти почти невозможно. И даже если вы сбежите, вас с сестрой будут преследовать до конца жизни. Этого ты хочешь?» Я нехотя вытерла лицо платком. Остается надеяться на то, что переворот завершится успехом. Хван сыль. Мрачно обратился ко мне Тэхён. Ты приняла опасное решение. На такое нельзя идти как следует, все не обдумав. Позволь мне сначала поговорить с заместителем командира. Убедить его передумать. Он не передумает. А парыша все боятся и уважают. А он твердо намерен заполучить мою сестру. Если я ему не помешаю, у тебя есть я. Все мысли в моей голове испарились от звука его голоса. Я медленно подняла взгляд, уверенная в том, что он всего лишь пытается меня утешить. «Сосредоточьтесь на восстании», — прошептала я. «Обо мне не думайте». Я проберусь в академию и сама выведу сестру на свободу. Садись рядом со мной. Позвал Тэхён. Не надо так на меня смотреть. Как? Словно я вам не безразлична. Тэхён взял меня за запястье и притянул к себе. Я зарделась, уткнувшись лицом в его теплую грудь и не нашла в себе сил отстраниться. Исыль, прошептал он низким голосом мне на ухо. «У тебя есть я, так воспользуйся мной. Ты же знаешь, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Позволь мне». Я покачала головой и нахмурилась, сверля взглядом серебряные украшения на его халате. Я думала, лидеры восстания нам помогут. А теперь корю себя за глупость, что им доверилась. «И никогда себе не прощу, если моя сестра попадет в лапы опарыша». «Этого не произойдет, обещал Тэхён. «Дай мне хотя бы попробовать убедить Пака. Если получится, я сразу тебе сообщу, и ты откажешься от своего безумного плана». Ион Сангун уезжает через два дня», — напомнила я, утирая слезы. «Мне надо проникнуть в академию не позже завтрашнего вечера». «Так дай мне время до утра». Несколько минут я молчала, отвлекшись на то, как он гладит меня по волосам, ласково и как будто нерешительно, словно раньше ему не приходилось никого утешать. Затем его ладонь скользнула по моей спине, и под горячим взглядом Техёна я невольно подумала, «Сейчас что-то произойдет. Его пальцы крепче обхватили мою талию. Он вот-вот меня поцелует. У меня промелькнула мысль о том, чтобы позволить этому случиться. На мгновение вернуться к прежней, беспечной сыль, и принять поцелуй, не задумываясь о весе жизни и смерти. О том, что станет с моим сердцем, если отдать его обреченному юноше. Отдаться нарастающей симпатии открыться его прикосновением, насладиться этой минутой на мягком лесном мху, а потом хихикать всю дорогу домой, увековечить эту минуту в записи в личном дневнике, выразить на бумаге свою неуверенность в том, любовь это или страсть, и целыми днями метаться, задаваясь этим вопросом. К сожалению, сейчас я жила в другом мире, в мире, где моя сестра балансировала на краю пропасти и ждала, что я ее спасу. В мире, где нет места романтическим грезам, Поэтому я сковала сердце и твердо заговорила о более насущных вещах. Я сегодня же скажу об этом, Юль, и начну готовиться, но подожду ваши весточки. Если вы не справитесь... Я подняла взгляд и увидела, что его лицо совсем близко к моему, темно-карие прекрасные глаза. Если вы не справитесь, я не буду вас винить, но обещайте, что поможете мне проникнуть в монастырь Вонгакса и не станете меня отговаривать. Он помрачнел, и его руки обмякли на моей талии. «Обещайте», — потребовала я, обманчиво спокойным голосом, «что не попытайтесь меня переубедить». С минуты он терзался, не в силах произнести ни слова, а затем отвел взгляд и произнес. Обещаю. Даю слово.